Глава двадцать Карету сильно трясло даже на достаточно ровно уложенной брусчатке улиц Трина, и разговаривать приходилось осторожно, чтобы не прикусить себе ненароком язык. Извинила она, что в этот раз от меня оказалось мало толку. Игорь покрепче прижал к себе, сидевшую рядом на диванчике Таню, и мысленно пожалел сидевшую напротив сюзереншу, которой приходилось самой цепляться за свое сиденье. Местные горе-кулибины не только до рессор не додумались, но даже до ручек внутри кареты и лесенок снаружи. Роль последних выполняли спины слуг. Такого переплетения вариантов я не ожидал. Зато я ожидала. «Все равно спасибо. Мне есть о чем подумать». Послышался жалобный вскрик какого-то зеваки на свою беду, оказавшегося на пути кортежа принцессы и получившего от одного из гвардейцев эскорта подарок плетью. Сегодня, на пятый день пребывания в Трине, Игорь с Таней сопровождали Латану в резиденцию к имперскому легату, где принцесса решала свои финансовые вопросы. Она попросила своего советника при возможности использовать заклинание раскрытия замыслов. И такой случай подвернулся, когда граф Темпилий пригласил герцогиню Гирфельскую пройти с ним в кабинет для беседы тет-а-тет -тет без свидетелей. На такой секретности, частичные к нему иск могинии, мол, с недоверие со стороны имперца, Егоров отреагировал спокойно. Деньги любят тишину, но воспользовался моментом и магически прояснил план элегата, когда тот приостановился на выходе из гостиной, пропуская вперед Латану. Результат заклинания Игорь вогнал в ступор. У графа Симпилия Араванского на каждом направлении его деятельности имелись различные варианты действий, ни один и ни два, и к тому же часто взаимоисключающие. И какой из своих планов легат начнет выполнять с большей вероятностью, было совершенно неясно. Все зависело от множества возможных обстоятельств и действий других актеров арванской политики». Попаданец даже испытал глубокое разочарование в своем, казавшемся таким полезным, заклинании. Однако, когда землянин на обратном пути из имперской резиденции поведал в Сьюзе Ренше все узнанные варианты действий графа Симпилия, та выслушала очень внимательно и, судя по мимике ее лица, поняла для себя гораздо больше, чем ее советник. «Вот и приехали». К очевидность увидел в оконце, что карета подкатила сразу же к принцессиному подъезду, поспешил выйти первым, топтаться по людским спинам землянин не собирался, и подал руку Латане, дождавшейся быстро подбежавшего к дверце лакея. «Повелительница, прошу». Дежурившие возле лестницы в апартаменты Латаны тпили шигарки, семнадцатилетние карьеристы, с воодушевлением восприняли приезд начальства. Три дня назад Игорь представил обоих герцогине Герфельской как своих кандидатов на получение в его будущем приарском графстве владений и титулов — лэнских, а то и баронских, как отличиться сумеют. И теперь оба младших сына мелкопоместных ченорских дворян готовы были и шкуры вывернуться в стремлении показать себя с лучшей стороны. Попаданец присмотрел себе этих парней не только за их личные качества — но и по причине их молодости. Егоров вообще, будь у него на то время, свое личное войско начал бы собирать по принципу янычар, из юношей, которые, кроме него, никому и ничем не были бы обязаны». «Как дела, друзья?» — спросил он у Нида и Гарки. «Все спокойно, полковник!» — выправил грудь первый из них к огорчению дворян будущая правительница герфиля негромко на коротке о чем то переговаривавшаяся со своей компаньонкой никакого внимания на их доблестную службу и бравый вид не обратила она вообще в их сторону не взглянула игорь пойдем прогуляемся латана поплотнее закуталась в накидку договорим «Да о чем начали не замерзнете спросил землянин сразу обеих подруг не успеем усмехнулась принцесса Хрете было не теплее, чем на свежем воздухе, но там не дул неприятный ветер, который сейчас забирался под полы плащей. Но раз Лотана решила, что им нужно без лишних ушей обсудить результаты ее встречи с имперским легатом, то попаданец подумал, кто я такой, чтобы спорить с «Ты чем-то расстроена», — утверждающе произнес Егоров. «Это из-за того, что я магически узнал у графа Симпилия?» «Нет, не из-за этого, а от общения с милым легатом». Принцесса первой двинулась к покрытой кричневатым щебнем тропе, ведущей к аллее фруктовых деревьев, сейчас унылых и пожухших, но чуть сбавила шаг, чтобы друзья встали у нее по бокам. «И я вовсе не расстроен Игорь. Я просто в бешенстве». Мило улыбнулась она. «Честно говоря, такой эмоции у тебя не просматривается», — хмыкнул землянин. «Но ты продолжай, а то мои красавицы вымерзнут раньше, чем мы успеем обсудить дела». «Так что тебя взбесило?» «Ни что, а кто?» «Дядюшка». «Который из них? Их у тебя много». «Сядем на скамейку». «Игорь, мне не до шуток». «Правда. Конечно, я про императора Тулве. «Нет, садиться я не хочу. Холодно». «Она поморщилась» то ли от неуместного вопроса друга, то ли представив неприятные ощущение от прикосновения попы к камню паркового сидения. «Дядюшке мое вошествие на престол Гирфиля нужно не меньше, чем мне. Тем не менее он собирается свою племянницу обобрать до исподнего». Втроем они прошли почти до самого конца парка чуть ли не до смерти напугав своим внезапным неурочным появлением команду из пятерых грязных невольников, восстанавливающих участок каменной ограды дворцового комплекса, а затем повернули назад, а затем повернули назад. По мере рассказа принцессы о беседе с легатом, землянин все больше начинал считать, что венцносная подруга зря себя накрутила. Ничего чрезмерного в условиях, выдвинутых императором своей троюродной племянницы Латани, Егоров не находил. Тулви III и так сильно вложился деньгами в организацию похода. Был ли он уверен, что ему удастся убедить Вернига II отпустить свою сестру и племянника, или император имел под рукой запасного кандидата? Игорь считал, что верно это и другое. Но в паре километров от столицы Тринского герцогства уже с середины зимы строились временные склады, свозились необходимые припасы и готовились лагеря для размещения полков, как для тех, что прибудут из других герцогств, так и для тех, что будут формироваться здесь. О важной роли тылового обеспечения в войне полководцы этого мира знали не хуже земных. Фраза Наполеона, что для войны ему нужны всего три вещи – деньги, деньги и деньги – полностью оправдывала себя и нарванием. Помимо уже затраченных средств, Тулвий Третий через своего легата предлагал латанию 150 тысяч империалов. Этой суммы с излишком хватит на формирование семи полков со всем полагающимся к ним обозом и припасами для ведения войны хоть в течение года. Понятно, император захотел получить помимо лояльной государыни на гирфельском троне и кое-какие материальные преимущества. «Всего-то десять лет налогов спорта?» — уточнил Егоров. «Всего-то!» — фыркнула принцесса, которая, как это часто случается со всеми, поделившись своими проблемами, стала заметно спокойнее на них смотреть. «Да это же две трети дохода герцогской казны Гирфеля!» «А еще в последующие пять лет гератуанские торгаши будут иметь право беспошлинной торговли. Игорь, ты...» «Мы найдем другие способы пополнения твоей казны», — уверенно заявил попаданец. «Соглашайся». «Я уже согласилась. Ты разве не понял еще?» «Потому и места себе не нахожу». «Как ты про Лоима говорил? Кто его душил? Жаба? Вот и меня!» Но Принцесса остановилась, когда до подъезда оставалось меньше двадцати шагов и снизила голос. Я попросила в дополнение к займу выделить мне...» Она торжествующе улыбнулась. «Восемь горстей пепла нарга. Этого наверняка хватит, чтобы тебе завершить инициацию этого заклинания». «У графа Симпелия есть только субстанции?» Таня тоже перешла чуть ли не на шепот. «А что тебя удивляет, Таня?» Латана зябко передернула плечами. «Имперские представители повсюду скупают пепел для отправки в Гератуан». Нам повезло, что граф не успел еще собрать нужных для пересылки объемов. Я заберу у него все, что есть на данный момент. Сказала, что хочу увеличить количество искмагов в своем войске, заодно поощрив наиболее мне преданных и полезных дворян. — Поверил, — уточнил Игорь. Он не хотел лишнее время держать подруг на холоде, но вспомнил, что обе имеют в своем арсенале лечение, так что если и простынут, то легко себе и исцелят. Попаданец посмотрел на часы, они показывали четверть пятого. Егорову есть еще не хотелось. Имперский граф оказался хлебосольным хозяином. Принцессе из Кмагини, видимо, тоже. — Думаешь, ему не все равно? — Латана смешно сморщила носик. — Я ведь беру субстанцию в счет тех самых 150 тысяч империалов. К сожалению, то, что нам нужно, сейчас в портовом урехте. Но через три-четыре дня привезут. Пошли во дворец. «Правда, что ты зябка». «Ты же и Сибана обещал, как мне помнится?» «Какого еще?» «А, Симбада!» — хохотнул землянин. «Обязательно расскажу пару его приключений. Как же мы без Симбада-то?» Пережить ожидание доставки пепла нарга Игорю помогла, загруженность делами по комплектованию своего полка, первого в армии герцогини Гирфельской. Кроме попаданца, приступили к формированию трех таких же частей и лидеры герфильской эмиграции, только им предстояло командовать пехотой. Вопрос о том, насколько баронесса Фира Табор подходит для должности полковника, Егоров придержал при себе. Время присмотреться к этой пышечке у него впереди навалом. С предложением своего советника о назначениях в его кавалерийском полку герцогиня Герфильская согласилась без всяких вопросов, подписав все офицерские патенты, заранее заготовленные Тринской канцелярией по просьбе Лена Караса, сославшегося на волю принцессы. Дворян прибывшего с ним отряда Игорь взял к себе всех без исключения. Были среди них пяток на взгляд землянина мутных и гниловатых, но он решил, что избавиться от балласта всегда успеет, а на безрыбье, как говорится, и рак рыба. Выделенных латаной 10 тысяч империалов вполне хватало. Из-за отсутствия латной кавалерии здесь не имелось высоких требований к боевым коням. На выданные баронету Риму Зорну, майору, командиру первой линии, 4 тысячи, тем были куплены лошади для всего личного состава. Сложнее оказалось найти искмагов. Но Вил, заместитель Лена Кареса, смог договориться с двумя пожилыми тетками, когда-то служившими в армии герцога Тринского, но вышедшими в отставку. Нет, если бы среди чинорских дворян оказался хотя бы один одаренный, Игорь обошелся и без этих искмогинь, только вот выбора особого не было. Принцип комплектования войска рядовым и унтерофицерским составом землянину не нравился категорически, однако и здесь он ничего поделать не мог. Пришлось брать и наемников, и молодых лоботрясов, решивших попытать счастье на войне, и поиздержавшихся ветеранов, а иногда и вовсе какой-то сброд. На будущее Игорь твердо решил создавать свое войско по принципу янычар. Тут полно бесхозных отроков, которые перебиваются случайными заработками и питаются объедками». Он найдет, кому предложить нечто большее, чем закончить свою жизнь на виселице, на колу, в рабском ошейнике из-за долгов или помереть от голода. Впрочем, порядки в армии здесь были хоть во многом и бестолковыми, зато наказания за провинности предполагались просто чудовищно жестокими, так что всех рекрутеров офицеры быстро научат послушанию и кое-каким умением. теперь та часть его дворян что не занималась охраной дворцовых покоев правительницы, постоянно находилась в строящемся и расширяющемся полковом лагере, который Игорь взял себе за правило посещать каждый день. С некоторым сожалением Егоров бессильно наблюдал за тем, как его друг Лойм превращается из доброго вояки в придворного лизоблюда, став не просто адъютантом, а, можно сказать, почти лакеем принцессы. Игорь даже подозревал, что старина влюбился в Латану. Если это так, думал попаданец, то осталось бывшему десятнику Олского полка, быстро проскочившему через лейтенанта и уже щеголяющего капитанской нашивкой, только посочувствовать. Землянин хорошо узнал свою сюзереншу. Глубокий шрам, оставшийся на ее душе от брака со стариком, неизлечим. Илой ему точно ничего не светит. Зато совершенно неожиданно для себя Игорь близко сошелся с графом Маснорским. Маен был высокомерным снобом, грубым с людьми, скупым, имел вспыльчивый характер и понравился попаданцу своей честностью. От графа можно было ожидать многого, но не подлого удара в спину, а Егоров такой очень в людях ценил еще в своей прошлой жизни. «Такими темпами, пожалуй, едва только к началу лета успеют», — высказал свое мнение Игорь графу Майену, когда они проезжали территорию пустых складов возле лагеря пехотного полка. «Наша правительница себе места не находит, торопится с походом, а тут...» «Если бы ты знал, граф, как я тороплюсь!» Лидер герфельских эмигрантов, не дожидаясь никакого совета герцогства, уже называл Лена Караса новым титулом. Мое владение подвергается постоянным нападениям. Мои верные вассалы не могут высунуть нос за стены своих замков. А тут. Дело же не только в припасах, Игорь. Мы все равно будем ждать войска союзных владетелей, а они еще не скоро подойдут. В этом вопросе бывший спецназовец не был согласен с опытным воякой. Нет, понятно, что герцоги придут поздно. Вот только у попаданца уже начал созревать план Блицкрига — бить врага не числом, а тактическим умением, внезапностью, нестандартностью решений и высокой мобильностью. Только пока Егоров еще до конца не определился с порядком своих действий, не согласовал его с Юзереншей, а потому не стал ничего заранее своему коллеге-графу и полковнику говорить». «Граф, я бы с удовольствием послушал про гирфельское герцогство», — перевел он разговор на другую, не менее для него интересную тему, «и, если можно, чуть подробнее про то владение, которое столь великодушно пожелала мне предоставить наша правительница». До города ехать было недалеко, Маен это учел, и постарался излагать, не растекаясь мыслю по древу. В Трине, проезжая мимо университета, Попаданец подумал, что неплохо было бы побывать там, где станут учиться кольты Гильма. Само собой, он не собирался это делать прямо сегодня, но и откладывать в долгий ящик тоже не хотел. На следующей пятидневке землянин решил обязательно выкроить время для знакомства с местным учебным заведением. И повода придумывать не надо, уговорит венценосную подругу навестить главного оппонента и друга своего бывшего наставника. Перед дворцом Игорь с графом Маснорским расстались. Майену еще предстояла встреча с бароном Гольмом и баронессой Фирой, пока занимавшимся подбором офицеров. Они, как и беглые владетели Маснора, отдавали в основном предпочтение своим землякам, скитавшимся по чужбине, но теперь увеличивающимся потоком прибывавших в Трин. В дверях апартаментов попаданец нос к носу столкнулся с Айсой. — Ты опять за сладостями для наших сорванцов? — спросил он девушку. — Как ты догадался, мой господин? И не только для них. Лукаво улыбнулась бывшая рабыня и тут вдруг подмигнула. — Тебя правительница с госпожой Молз ждут. Загадочные очень. Думаю... — Нет, я тебе ничего не говорила. — засмеялась Айса и проскользнула мимо попаданца и любующихся ею караульных. — Смотреть надо в сторону лестницы. — указал своим бойцам Егоров. «Вдруг оттуда придут злоумышленники, а вы на девиц любуетесь. Вот так и вырезают целые подразделения. Храбрость города берет, а бдительность их охраняет. Не знаете?» Игорь уже догадался, какой сюрприз его ждет, и поспешил в кабинет принцессы, но нашел ее в гостиной, где они стани и расхаживали вдоль окон, словно маятники. «Уже приехал?» задала глупые вопросы из Указывать на это попаданец не стал, он волновался не меньше подруг. Вон как уланы ноздри раздуваются, пытаются его внезапно удивить, а сами от нетерпения чуть не подпрыгивают. Пепел доставили, спросил он. Как ты догадался? Латана сделала шаг к шкафу и извлекла из него сундучок. Видели бы вы себя сейчас в зеркало, таких вопросов не задавали бы. Он принял у венценосной подруги из рук долгожданный предмет и, поставив на стол, открыл крышку. У попаданца мелькнула мысль немного потянуть время, но понял, что такое ребячество ни к чему, и прикоснулся к субстанции. Да, подобного Игорь не ожидал. Пусть он вновь не получил ничего боевого, Зато новый подарок от великого шутника давал ему возможность взять под контроль весь мир, немного много ни мало. Как и в предыдущие разы, землянин даже не смог сразу придумать определение полученному умению, но суть его — создание и разрушение порталов, а также инициация людей, которые смогут этими порталами управлять. И лишение их этой возможности тоже — И все это одно и то же заклинание. При наложении создаваемой им искривленной сферы, видимой только в его магическом зрении, на любой твердый предмет размером от полутора до метров в диаметре, вокруг создавалась портальная площадка, видимая только ему и тем людям, не обязательно одаренным магически, на которых он применит такое же заклинание — Срок действия таких площадок — три года, если он повторно не применит к ним свое умение. В таком случае портал разрушится. А люди, получившие от него способность управлять портальными переходами, смогут это делать 18 лет. Опять же, при условии, что землянин не лишит их этой возможности раньше. И очень важным было то, что пользователи порталов не могут быть никем из одаренных таковыми определены. «Получается, что это совсем другой вид магии. Может быть, даже из другого мира. Я ведь теперь могу целый портальный клан основать». В голове у попаданца мысли носились вихрем. «И это второго круга. То есть я прямо сейчас получу в свою организацию первых двух адепток». «И каких? Игорь? Игорь?» «Да перестаньте вы меня теребить!» Засмеялся он, обхватив сразу обеих подруг за талии. «Сейчас я вам все расскажу. Дайте только в себя прийти и придумать название этому чуду». Конец третьей книги. Читал Евгений Лебедев.